Глава пятая. Всемирная шумиха. Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Давыдовых. Зона развлечений. Бильярдная. Двое суток спустя. Не прошло и часа после пробуждения столпа империи, как горстка самых близких и доверенных людей, уже знали то, что человек, прозванный Кровавым Лазарем, пришел в себя. Ну а стоило миновать жалким сутком как молва о том, что душегуб и палач Империи после года пребывания в коме вновь дышит полной грудью, облетела всю столицу. И Еще же несколько часов спустя данная новость, подобно чуме, разгоняемой ветром, стремительно накрыла всю Империю, и распространилась за ее границы. «Сумасшедший столб империи душегуб пришел в себя после годичной комы!» Именно такими были кричащие заголовки множества независимых либо купленных новостных порталов, редакций и рекламных агентств. Паутина гудела и бурлила от различных фактов не только в Российской империи, но и частично по всему миру. И как итог – Поутихшая более чем за год информационная война вспыхнула с новой силой. А сотни аналитиков по всей земле вновь начали разбирать по крупицам произошедшее кровопролитие, названное Камчатской бойней. «Как понимаю, он все-таки не сдох», задал очевидный вопрос Давыдов, не сводя холодного взора с одной точки, между делом поигрывая кием в левой руке, а пальцами правой, нервно перебирает два бильярдных шара разума. «Поднявшаяся шумиха, ваших рук дело!» «Это оказалось несложно», — отмахнулся лениво Воронцов, переглянувший с Акинфовым, еще одним виновником случившегося. «Мы с Семеном сработали оперативно, практически сразу, как нам доложили». «Но ведь целители говорили, что пацан не жилец», — раздраженно осведомился Аксаков. «В лучшем случае он остался бы до конца своих дней. Даже романовские маги жизни заявляли нечто подобное. А они лучшие во всей империи». «Похоже, ошибаются даже романовы», — холодно отчеканил Давыдов, постукивая кием по столу. «Надеюсь, все присутствующие понимают, что от него нужно избавиться. Лазарев — огромная проблема», — тихо высказался Воронцов. Пацан опасен, слишком опасен и непредсказуем. Теперь он заноза в заднице не для наших детей, а для нас самих. Его авторитет и репутация выросли, а ведь я говорил, что так и будет. И решить данную проблему нужно оперативно и быстро. Жаль, что у нас не получилось это сделать ранее, потому как его оберегали день и ночь. К тому же, если кто-то узнает, что это именно мы сливали информацию о нем древним кланам и западникам то всем нам крышка. И это я еще молчу про то, что лишь благодаря нам те группы продажных изгоев ударили в спину Шувалова, похитили княжёны и передали их в руки Габсбурга. А этот никчемный идиот умудрился сдохнуть от рук Лазарева, так ничего и не добившись, — рявкнул со злостью мужчина. До сих пор в голове не укладывается, как этот щенок смог уничтожить форпост и твердыню. «Проклятие!» Ой, Николай, для устранения теперь поздно», — зрек как Акинфов, внимательно оглядывая друзей. «Мои люди доложили, что его уже взяли под стражу жандарма третьего тайного отдела, а перед этим Трубецкой чуть ли не разрушил всю его усадьбу. Они что-то не поделили. Правда, ничего доподлинно неизвестно. По слухам Джон сейчас в казематах «Централы» и с ним уже работают дознаватели. Пацана видели? Резко набучился Давыдов. Видели, со слабой улыбкой заключил князь. И это одна из хороших новостей. Этот поганец еле передвигается. Он даже стоять не может без помощи трусти. Да и выглядит тот сейчас как ходячий труп. Год для него, видимо, сильно укнулся. И почему он не сдох? прорычал свирепо Аксаков, выходя из себя. Ладно, расслабьтесь. Он не только у нас, как кости в горле. Много у кого. После недолгих размышлений расслабленно проговорил Воронцов, погрязнув в собственных мыслях. «Как там со святошами?» «Они против Лазарева, требуют его казнить», ухмыльнулся злородный Акинфов. «Это ведь они первые прозвали его душугубом». «А что, западники?» вклинился в разговор Давыдов. «Хм, тоже обо всем в курсе», — кивнул глава рода Акинфовых. «Обещают что-то предпринять, но не раньше следующего княжеского собрания». «Белины, что ли, объелись? А ну, через четыре месяца!» — разозлился Аксаков, и Ки с громким треском в руках мужчины превратился в жалкие обломки. «Твою мать! Андрей, с ума сошел! Это коллекционное творение! Брюлов с меня целое состояние за них содрал!» Проскорежетал раздраженно Давыдов, с жалостью глядя на деревянные огрызки. Хватит тебе, Николай! А к того, воронцов. Тебе ли жаловаться на деньги? Копейка рубль бережет. Философски заметил Давыдов, тяжело вздыхая и бережно подбирая с пола и стола все, что осталось от драгоценного кия. Что насчет Хунхузов? С некой нерешительностью осведомился Оксаков. Глухом! с кислой миной ответил Акинухов. «Не выходит на связь, около года вот уже как. Да и Потемкин знатно взял их за глотку. Лавочка, видать, прикрыта. А что с остальными древними кланами? Неужели они не хотят отомстить?» Закончил с уборкой Кия, полюбопытствовал Давыдов. «Хм, древние кланы, скажешь тоже!» — фыркнул презрительно Воронцов. Все древние кланы пали, а те, что остались, так их древними назвать-то сложно. Лишь с жалкой натяжкой. Окура, я и Аса носа не кажутся своих территорий. Да и они одним из первых заявили о своей непричастности к восстанию. Остальные кланы не решатся дергаться против Романовых. «Ждем западников или используем церковников?» — вдруг деловито спросил Кенфов, обращаясь ко всем присутствующим. Мы ведь просто так не сдадимся этому чертовому отрудию. Сдадимся? Вот уж нет! Холодно процедил Воронцов с предвкушающей улыбкой. Используем все, что есть. Задействуем что мы западников и Святош. Но для начала нужно кое в чем убедиться и проверить. Имеется одна идея. Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Трубецких. Кабинет главы рода. Поздний вечер. Обстановка в кабинете Михаила Трубецкого была напряженной. Ведь сегодня здесь собралась вся основная ветвь рода, само собой, за исключением двух отсутствующих уникумов, которые по своему образу жизни безвылазно трудились на благо семьи в стигмах и пятнах. Сильно взволнованными в помещении были лишь два человека. Болезный на вид Юрий Трубецкой, который то и дело бросал злобные взгляды на двух поникших жен и его дочь Алина. Ведь за прошедшие два дня дед так и не удосужился что-либо рассказать о случившемся в усадьбе Лазарева и лишь отмалчивался и полностью ее игнорировал. А самыми спокойными оказались супруги самого Михаила, Раиса и Ольга. Обе женщины хоть и были давно в годах, но выглядели гораздо младше своего избранника. От всех дел рода они давно отошли, возложив всю работу на детей, и порой лишь малыми советами и редкими интригами помогали собственному мужу и единственной на данный момент горячо любимой внучке. Ведь даже сейчас те периодически нечто успокаивающее шептали понурой Олени на ухо. В следующий миг весь шепот прекратился потому как дверь с громким хлопком отворилась, словно кто-то выстрелил из пушки, и сидящие на своих местах представители боярского рода тотчас повскакивали со своих мест на ноги. Однако произошедшее напряжение даже не коснулось жизнерадостного и довольного Трубецкого. Тот со слабой улыбкой на губах и со спокойным видом прошествовал мимо семьи, между делом окинув присутствующих взглядом но уже секунду спустя со всего маха приземлился в собственное кресло. кремался холодно вопросил старик, обращаясь к сыну. «Да, отец», — согласно кивнул Юрий, невольно касаясь груди, которая то и дело побаливала. «Науку запомнил?» «Да, отец», — вновь кивнул мужчина, невольно бросив раздраженный взор на собственных жен. «Вот и хорошо». Я, конечно, тоже хорош, признаю. Рубанулся всего плеча. С неким порицанием к самому себе заметил старик. Ну, а ты же сам понимаешь, кто заварил эту кашу. Не уследил. А теперь что касательно вас и нашего сегодняшнего собрания? Ужесточившимся тоном продолжил старик, глазами указывая на жен сына. Ближе подойдите. Обе женщины испуганно вздрогнули, но почти сразу подчинились. Лишь перед этим бросив панический взор на Юрия. «Вы что, идиотки, таки мне наговорили?» Вдруг громахнул голос главы. «Смуту решили в роду устроить! Ложи меня кормить вздумали! За дурака держите! На моем крутом нраве играть вздумали! Совсем страх потеряли! Я здесь еще глава, не он!» Рявкнул зло Михаил, глазами мимолетно указав на сына. Мы виноваты, Михаил Валерьевич. В один голос о скорби в голосе отозвались обе женщины. Мы никоим образом не хотели вас оскорбить. Тогда какого лешего мне солгали? Ревкнул резко старик. Какого хрена стали наговаривать на собственную дочь и Захара? Почему солгали, что он силы запугал Алишу и снасильничал ее? А я дурак старый и поверил. Совсем к куша безмозглые. Посорить меня с Лазаревым решили. Замуж за Кинфу вы захотели ее выдать. Благодарите Бога, что ты, Жанка, сейчас беременна. А тебя, Ленка, я не стал наказывать лишь из-за просьбы этого дурака. Каждое слово старика походило на удар молота по наковальне. А к концу всей эти обе жены Михаила стояли не мертвы, не живы. Сама же Алина не могла поверить в услышанное и плещущимся ужасом в глазах не сводила затравленного взгляда с до смерти напуганных матерей. «Вы... вы... да как вы могли?» Мертвым голосом и чуть ли не плача выдала княжна, но почти сразу обратила свой взор на старика. «Деда, это не так. Это...» «Алиша, это правда?» Панически отозвались ее бабушки, перебив девичьи стенани и оказавшись подле внучки. «Этот негодник тебя попортил? Да мы же его...» «А ну, цед всем!» Приложившись кулаком по столу, сухо рыкнул Михаил. «Я еще не закончил. Позже утешать будете». «Он забрал ее первый раз, и неважно, как это было!» Вдруг взбеленилась Елена. «Этого мальчишку надо убить. убить. Он оленя не пара. От него лишь одни проблемы. Михаил Валерьевич, вы сами знаете, что сейчас творится в столице и в империи. Все против него!» «А ну молчать!» Вдруг в пуще прежнего разозлился старик. «Вы, не разобравшись во всей ситуации, посмели мне солгать, идиотки чертовы! Не вашего ума дела, происходящее в Империи, и не вам решать, кто кому пара. Я здесь все решаю, и будет лишь по-моему. Будь моя воля, обеих бы выпорол розгами до самых костей. Да у вас есть муж. Хотите убить Захара? Так пойдите и убейте. Вот только он вас обеих прихлопнет. Все против парня, от него лишь проблемы говорите. Вы хоть знаете, что о нем судачат? Думаете, Потемкины и остальные маломальские знакомые с ним князья просто так его защищают? Породниться и сдружиться с ним они хотят. Кровь у них уже давно застоялась. Вы даже не поняли, на кого полезли дуры. Разошелся, что было мочи Трубецкой. «Думаете, вся эта вспыхнушая Катавася в империи просто так началась? Его просто боятся до дрожи в поджилках. Даже Запад трясется от страха, потому как он непредсказуем и опасен для них. Требуют его выдачи. Вы хоть знаете, почему его так ненавидят, а наши хотят казнить? Потому как он уйму народу положил из правящих династий, а не только одного недоноска Габсбурга». С каждым же произнесенным словом головы рода, все находящиеся в кабинете женщины, с изумлением и страхом в глазах ловили каждое слово Михаила и продолжали бледнеть. «Говоришь, Ленка, что все против него, да?» — холодно осведомился старик. От нахлынувшей ярости грудь старика начала вздыматься, подобно кузнечным мехам. «Ты вообще в курсе, что посули сейчас Романовым за него несколько состояний и вдобавок пару столпов, то они все равно хрен кому отдадут Захара?» «Уже сейчас он сравним по силе со средним поколением. А теперь хоть на секунду представь своим куриным мозгом, что будет с Лазаревым через год или даже пять лет. Да заметь, парня на поле боя лишь издали, как того замели все его враги стороны обходить будут?» «Считаешь, у Потемкина жуткая репутация? Да вот шиш там!» Холодно выпалил мужчина, показав Кукиш, собственной невестке. «Он уже стар, и его не так теперь боятся, как раньше. Ему вскоре понадобится замена. А Захар ты и полон сил. Парни всего двадцать лет, и от него уже, как от прокаженного, шарахаются. Все, Володу или Владимиру, нужно будет лишь отдать приказ, и через пару часов тот все зальет кровью». Кишка у парня нетонка и убивает от безжалости и сострадания. Такие люди, как он, нужны в любой империи мира всегда, потому как страх, репутация и авторитет в наше время бесценны. Именно этого боятся западники и князья. Боятся настоящего и будущего Захара, потому и хотят от него избавиться. Не желают они ему дать времени, чтобы войти в полную силу. «Теперь до тебя дошло, почему, к примеру, Шереметьевы долгорукие, пожарские, стоят за него горой». «Они, они в смежной стигме видели, на что тот способен», — Хрипло выдала Елена после краткосрочных размышлений. «Сила, власть, влияние!» Чеканя каждое слово их сухо отрезал Трубецкой, сопровождая каждое высказывание ударом кулака по столу, будто старик забивал гвозди. «А также дети!» «Дети?» — удивленно приподняла брови победневшая Жанна. «Да, будущие дети от Захара», — опередив отца, заявил Юрий. «Ходят слухи, что даже императрица присматривается к нему». «Она хочет выдать за него Викторию Романову?» С безумным изумлением спросила Ольга. «Романову? За Лазарева?» «Об этом и речь. Кровь!» «А уж у парня она до невозможности буйная и сильная», — кивнул Михаил Сулукав улыбкой. «А что касательно моей внучки Лазарева, то да, Захар ее попортил, но это было еще в дикой стигме, и в таком разе я готов его простить. К тому же парень шустрый и совсем не дурак, да и он уже попросил руки Алиша у меня». После слов старика в кабинете мгновенно воцарилось гробовое молчание. Четыре шокированные женщины уставились на изумленную внучку, и дочь не взял их поверить в услышанное. — Ну что, Алиша, пойдешь с Лазаревым под венец? Любишь парня? Не боишься его? — с насмешливой ухмылкой вопросил Трубецкой. — Люблю и пойду. С растерянным и ошеломленным видом неверяще прошептала боярышня, а затем, шмыгнув носом, моментально разрыдалась и бросилась в объятия деда. Очень люблю, не боюсь. Ну, значит, так тому и быть. Прокряхтел довольно старик, мягко прижимая к себе внучку. Будешь за ним, как за каменной стеной. Только с детьми сильно не затягивайте. Как дела твоему отцу передам? Так буду детишек ваших воспитывать. Первое кольцо. Москва. Московский Кремль. Поздний вечер. «Вот ведь старые пройдухи, уж эти не упустят своего!» С луковой улыбкой выдохнул Всеволод, глядя в одну точку. «Что-то случилось? Кто звонил?» С неким озабоченным видом поинтересовалась Романова, коснувшись плеча супруга. «Случилось, еще как случилось!» «Опять орудия Фридрих и Франциск достают? Все чего-то требуют и грозятся?» вопросилась с насмешливой улыбкой Варвара. — Не они, все чуть хуже, — расплылся в злорадной улыбке государя. — Гуанди и Амрит звонили. — Чего хотели? — с недоумением полюбопытствовала женщина. — Неужели? — Ничего, а кого? Сделав театральную паузу, мужчина поднял свой взгляд на жену. — Захара им подавай, — приглянулся им парень. Узнали, что он арестован и в опале. Обмена хотят устроить. Хм.